Глава 43. Яна. Мне неловко, что ремонт моей квартиры в последний раз делался 10 лет назад, а мебель у нас менялась и того раньше. Но не пустить его и Артура не могу. За те часы, что я провела в одиночестве, успела придумать себе сотню версий развития происходящего, куда приезд Багримова точно не входил. Включаю чайник, поворачиваюсь к Тимуру. На тесной кухне он кажется огромным. Широкие плечи обтянуты белоснежной рубашкой, пальцы сомкнуты в плотный замок. Его черные глаза внимательно за мной наблюдают. Не так серьезно, как раньше. Скорее, задумчиво. Я ощущаю мурашки по коже от его взгляда. Обнимаю себя руками и слабо улыбаюсь Тимуру. «Чай или кофе?» «Кофе, если можно» отвечает низким голосом с хрипотцой. «Конечно». Открываю навесной шкафчик и тянусь к банке с напитком. Для этого мне приходится встать на носочки, иначе не дотянуться. Кофе не является нашим с мамой любимым напитком. Он скорее для гостей здесь стоит. Я знаю, что Багримов по-прежнему смотрит. Поэтому руки дрожат так сильно, что банка тут же выскальзывает и падает на пол. Благо не рассыпается. Со второй попытки я все же заливаю растворимый кофе кипятком, открываю сахарницу и вспоминаю, что Тимур пьет несладкий. «Извини, кофе самый простой, купленный в пятерочке». Ставлю дымящийся напиток перед ним на стол. Багримов перехватывает меня за кисть руки, продолжая удерживать на мне свой взгляд. Я открываю рот, чтобы что-то сказать ему, но молчу и послушно усаживаюсь рядом с ним на кухонный диван. «Перестань постоянно оправдываться, Яна», — просит Тимур. От него пьяняще пахнет древесным парфюмом. А отрывки прошедшей ночи один за другим проносятся в моей голове. Тогда я пропиталась им насквозь. Я ощутила себя желанной и нежной. Настоящей женщиной, которая за семь лет устала жить в одиночестве. Это было осознанно, по-взрослому, без лишних надежд и иллюзий. Мы молча сидим на кухне и молчим. Наверное, слова здесь лишние, но мне по-прежнему интересно, где Лена, и значит ли его приезд, что они не вместе. Лена не является биологической матерью Артура, словно прочитав мои мысли, произносит Тимур. Яйцеклетка была не ее, донорская. Лена не могла иметь детей и не могла выносить ребенка самостоятельно. Ох, только и вырывается из меня. Во время подсадки эмбриона меня не посвящали в такие подробности. Не обязаны, конечно же. Поэтому услышанное является для меня шоком. Именно сейчас, несмотря на отношение ко мне, я все еще жалею Лену. Я уже говорил тебе, что мы разводимся. Если ты думаешь, что я с легкостью меняю свои решения, то ты ошибаешься, Яна. Развод — значит развод. Словам Тимура хочется верить. Мне хочется, чтобы он говорил еще и еще, но Артюша начинает кукситься и ворочаться в автолюльке. Я поднимаюсь с места, тяну к нему свои руки и вынимаю малыша, прижимая его к себе. Он пахнет присыпкой и молоком. А еще забавно причмокивает губками, и мне тут же хочется приложить его к груди. «Я покормлю его и скоро вернусь». «Хорошо», — отвечает Багримов. «Нам нужен разговор, Яна». «Могу только догадываться, о чем он». Поэтому киваю и, взяв сумку с детскими вещами, выхожу вместе с Артуром из кухни. Приложив малыша к груди, испытываю настоящее чувство эйфории. Маленькие ладошки касаются моей кожи, а глазки-бусинки долго и напряженно смотрят, Будто боятся, что я опять проводу, а вместо груди ему предложат бутылочку. Спустя десять минут после кормления Артюша засыпает. Я фиксирую автолюльку на диване, чтобы она не перевернулась. Снимаю с себя домашний халат и надеваю платье. Мне хочется выглядеть рядом с Тимуром красиво, хотя бы потому, что я постоянно ловлю на себе его взгляды. Когда возвращаюсь на кухню, Тимур стоит у окна. Я застываю в дверном проеме и любуюсь им. Такой мужчина, как он, не может не нравиться, даже несмотря на прошлые обиды. Я чувствую, что опять влюбляюсь, и пока не пойму, хорошо это или плохо. Вокруг него то и дело вьются женщины, Валерия и бывшая жена, и еще много тех, кого я не вижу и не замечаю и каждая из них строит на него свои планы, хочет себе заполучить. На вопрос, хочу ли этого я, не могу ответить даже самой себе. Долго рассматривать его мощную фигуру не получается, потому что Багримов поворачивается ко мне лицом и застает меня врасплох. Он фокусирует свой взгляд на моих губах и в два шага преодолевает расстояние между нами. Жестом собственника Тимур опускает ладонь на мою шею и притягивает к себе. Мои пальцы упираются в его грудь, мнут рубашку, ощупывают сильное мужское тело и смуглую кожу. Вместе с хриплым стоном, вырвавшимся из моих губ, Багримов начинает меня целовать. Дерзко, жадно, горячо, без капли жалости и единой попытки противостоять ему. До головокружения и бабочек внизу живота. Тихая вибрация на кухонном столе заставляет меня напрячься и, несмотря на желание продолжать, остановиться. Это звонит мой телефон. Я опускаю глаза и отворачиваюсь от Тимура. Замечаю на дисплее номер мамы, и сердце тревожно сжимается. Мы созванивались с ней недавно с телефона соседки, перед тем, как ко мне приехал Багримов. Я пожелала ей и Лизе доброй ночи, и была уверена в том, что они уже спят. «Алло!» — снимаю трубку и чувствую, как сердце проваливается куда-то в пятке. Руки Тимура опускаются на мой живот и нежно поглаживают сквозь ткань платья. Он стоит ко мне вплотную, и только это не дает мне упасть в обморок, потому что то, что говорит мне мама, никак не вяжется с сегодняшним днем. Слишком много событий. И это точно является худшим. «Мы с Лизой едем в местную больницу, Ян», — всхлипывает мама. «Подозрение на аппендицит. Я такая дура, Ян. Все считала, что лучше тебя во всем разбираюсь, а сама оплошала. Накормила ягодами, не уследила и теперь получаю сполна. Прости, прости меня, дочка!» «Перестань плакать», — прошу ее, хотя слезы быстрыми струйками стекают и по моему лицу. «Перестань, черт возьми, плакать!» потому что я половину твоих слов не разберу. Мы едем в местную больницу, в хирургию, Ян. Конечно же, мама не перестает плакать. Я вырываюсь из объятий Тимура, поворачиваюсь к нему лицом и смотрю на него таким беспомощным взглядом, что он понимает меня без слов».